зарождение НОВОГО ДНЯ Старик умелую рукою пихает в трубочку табак. Кричит кукушка над рекою. В деревне слышен лай собак. И в гору, медленно вползая, скрипит телега колесом. Вознится воздух, рассекая, махает сломанным кнутом. А в тучах светлая аврора — Сгоряет вдол ночную тень, должно быть, очень, очень скоро наступит новый светлый день. 16 января 1935 года.